Послесловие автора. Прошу прощения за столь долгую задержку. Спасибо, что читаете четвертый том изолятора. Предыдущий том вышел в феврале 2016 года, так что прошло уже целый год и три месяца с тех пор, но если посмотреть с точки зрения тех читателей, которые следят за историей в реальном времени на веб-версии, они ждали продолжения третьей части уже 8 лет. И поскольку я продолжил историю, которую оставила 8 лет назад, естественно, было довольно трудно вспомнить, какие идеи у меня тогда были, Вначале мой метод без планирования полностью провалился, до такой степени, что я думал, что придется придумать совершенно новую историю, потому что ничего не помнил. Но, как ни странно, когда я начал писать, казалось, что мои персонажи подсказывали мне: Эта часть должна была быть такой. Поэтому я думаю, что мне удалось остаться довольно близко к оригинальному плану. С другой стороны, за прошедшие 8 лет научные знания значительно обновились, и было сложно привести все в соответствие с современными данными. Например, в этом томе способность третьего глаза манипулировать молекулами называется седьмой силой, хотя изначально это должна была быть пятая сила. Почему пятая? Потому что существуют так называемые четыре фундаментальные силы, действующие между элементарными частицами. Слабые силы, сильные силы, электромагнитные силы и гравитационные силы. Если кратко, то слабые силы передаются элементарными частицами, называемыми слабыми базонами. Сильные силы контролируются глюонами, и электромагнитные силы – это то, что заставляет двигаться гигантских роботов и так далее, а гравитация – это то, что заставляет их падать, когда их побеждают в битве. Итак, 8 лет назад я решил назвать способность третьего глаза манипулировать молекулами, элементарными частицами, пятой силой. Но когда я начал писать эту книгу и немного исследовал этот вопрос, то обнаружил, что пятая сила была открыта всего год назад. Это посредник между портофобными и базонными частицами. Так круто. А затем появились статьи с заголовками вроде «Может быть, существует и шестая сила?» Так что я решил, что это будет седьмая сила. Вот почему она стала седьмой силой. В будущем, вероятно, возникнут и другие такие проблемы, но надеюсь, что вы все равно продолжите поддерживать наших героев, ведь Минора понемногу растет, а Юмика начинает смягчаться. Наконец, я хотел бы еще раз поблагодарить Шемедзи за прекрасные впечатляющие иллюстрации в этом томе. Прошу прощения перед вами и Микки за то, что все получилось в последний момент. Я сделаю все возможное для пятого тома, так что надеюсь на вашу дальнейшую поддержку. Однажды в апреле 2017 года Раки Кавахара читал «Адреналин».